Я должен сказать вам нечто мучительное для моей национальной гордости, поэтому я предпочел бы говорить шепотом. Я вас слушаю с большим вниманием. Так вот, кроме того, что служить в английских военных морских силах их палочной дисциплиной – не лучший способ умерить свое горе, кроме того, что с его тяжелым характером ему придется пройти через суровые испытания – Было бы также опасно оставлять его на берегу, и моя дорогая супруга хорошо потерпела крушение, всегда возвращается в порт, а Артур, вернувшись, окажется на земле полной ловушек. Вы можете мне объяснить, о чем идет речь? Я что-то не понимаю. А все совершенно просто. У Артура ничего нет, кроме этого дома. А когда мой племянник в права наследства, у него не останется и его. Кроме того, в Англии есть непримиримый враг, который не даст ему покоя. Кто или что? Эдуард. Мари так и не удалось добиться, чтобы ее старший сын признал того, кого он называл жалким ублюдком. Так же, как и ее мать. От удивления Гийом высоко поднял брови. Вы хотите сказать, что ее мать жива? Последний раз, когда я слышала о ней, она была нездорова, а ведь прошло больше десяти лет. И тем не менее она меня переживет, — вздохнул Христофер, скривившись, что вполне соответствовало его отношению к своей теще. Это, дорогая мадам Дю Шамбон, которой сейчас около 75 лет, калека. Она не выходит из дома в Кенсингтоне, в котором правит железной рукой. Я не знаю, сколько она сейчас весит, но поверьте мне, это зло в чистом виде. Ее единственной слабостью является Эдуард, потому что он очень похож на нее. Ни тот, ни другая даже не допускают мысли о том, что Артур может что-то унаследовать от матери. Вы думаете, что они дойдут до убийства его? Без малейшего колебания. Эдуард таким образом присвоит те деньги, которые я клал в банк, на имя Артура, чтобы обеспечить ему более или менее достойное существование. Вы — его единственная надежда. Вы рассказали мне об Эдуарде и о старой Вергор Алорна. Это личность. Она испытывает нежность к своему сводному брату, который платит ей необыкновенной любовью и обожанием. Что касается бабки, какой бы дурной она ни была, она уважает внучку. Мне кажется, она даже немного побаивается ее, но главное, она ею гордится. Подумайте, ведь Лорна готовится получить титул перессы. В таком случае я не вижу, в чем состоит проблема. Став такой знатной дамой, она может взять на себя заботу о своем брате. Я не думаю, что она возьмет его к себе. К тому же, она отнюдь не возражала, когда решался вопрос о его передаче вам. Такое решение ей показалось превосходным. Неужели вы были совершенно уверены в том, что я приеду? А если бы я остался дома? Мари даже не думала об этом. Она слишком хорошо вас знала. Но сейчас я спрашиваю себя, не питала ли она слишком много иллюзий на ваш счет? Что вы хотите сказать? Только то, что вы готовы были поклясться в чем угодно, сказал сэр Христофер с внезапным гневом. А теперь вы делаете все, чтобы не взваливать на себя заботы об Артуре. Мне понятно, что вы не любите его, потому что совсем не знаете, но вы любили его мать, и это в конце концов ваш сын. Совсем не в конце концов, именно потому, что я его отец, Я и боюсь наших взаимоотношений, которые могут быть болезненны для нас обоих. Как я могу принудить ребенка, который видит в побеге единственный способ избавиться от меня, и который полностью стал англичанином, как заставить его жить рядом со мной, на враждебной, как он считает, земле? Может быть, для этого достаточно будет, чтобы вы встретили Вы из тех людей, которые могут нравиться Ему. Вошел мажор-дом и прервал их разговор. К великому облегчению Гийома, которому надо было немного побыть одному, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. «Что такое Седвик?»